Но, оставшись одна, я почувствовал себя как-то неуверенно и совсем расстроилась, когда увидела, что сбилась с пути. Был полдень, самая жаркая пора, львы поминутно останавливались в тени отдыхаться. Разумнее всего было бы отыскать ближайшую лагу и по ней спуститься к пике, а там уж нетрудно будет найти дорогу. Вскоре я набрела на узкое высохшее русло и пошла между его крутыми берегами, Я и те соглас, ледом чуть дальше трусили девята. Вдруг на повороте я лицом к лецу столкнулся с носорогом. В таких случаях обычно советуют быстро скачить в сторону, пропуская мимо себя атакующего зверя. Но быстро скачить было некуда. Я повернул обратно и побежал. За мной по пятам гналось пустящее чудовище. Приметив боковую ващинку, я свернул туда и оказался в буше. Лина в эту секунду насарог заметил Эльсу. Он ринулся в мельх по противоположенному от ковсу. Я была спасена. Хорошо, что Эльса не бросилась за ним, ведь обычно она не пропускала ни одного насарога. А через несколько секунд я, от своей великой радости, увидела идущего нам навстречу норо. Только я хотела поблагодарить его за то, что он примчался мне на выручку, как мы уже сказал, что тоже спасался бегством от насарога. Мы от души посмеялись над своими страхами и вместе пошли домой. В лагере никого не оказалось. Узнав от Македы, что Эльса нашлась, Джордж, Дэвид и Джефф поспешили мне навстречу. Я послала за ними объездчика, а Эльса и Львята тем временем затеяли игру в реке, освежаясь после долгого перехода по жаре. Потом они отошли в заросли кузю туфу и оставались там допоздна, а около полуночи ушли за реку. Чувствуя, что на следующий день нам удастся начать съёмки только под вечер, мы с утра пошли снимать доманы на скалах. Вернулись усталые и распаренные, закусили и спустились в кабинет, где нас уже ждали раскладушки. Дэвид, Жоф и я легли отдыхать, а Жэф стал заряжать камеру. Я задремала, но вдруг проснулась от толчка. Эльса вся совершенно мокрая, сидела на мне и нежно облизывала, придавив меня своим весом. Дэвид мигом перемахнул через Джорджа, подбежал к Джеффу и сразу застрекотали обе камеры. А Эльса прыгнула над Джорджа, приваскалась к нему, потом важно направилась к палаткам и легла отдыхать в одной из них. Гости ее совершенно не смущали. Вечером, когда мы сели за стол, Эйса вышла из палатки, где отдыхала вместе Джеспе, и последовала почти в самый угол Джеффа с таким видом, будто его и не существовало. Утром мы по следам дошли до гряды борчун и на склоне увидели спящую Эйсу. Нам не хотелось её тревожить, и мы ушли домой. Вернулись мы сюда уже после чая, захватив несколько камер, чтобы снимать с разных сторон. Нам повезло. Эльса и львята отлично позировали на седле гряды. Потом Эльса спустилась и всех поприветствовала, включая Дэвида и Джеффа, потершись головой о колени каждого. Она пробыла с нами до темна. Затем мы возвратились в лагерь. Львята, видимо, стевоженные присутствием чужих людей, остались на гряде. Хотя съемки, судя по всему, ничуть не беспокоили Эльсу, я все-таки боялась, что она не придет ужинать. Но я зря волновалась. Только я хотела предупредить гостей, чтобы они сегодня не очень-то рассчитывали на новую встречу с Эльсой, как она ворвалась в лагерь и так бурно меня приветствовала, что чуть не сбила с ног. Я приготовила ее любимое блюдо — мясо с рыбьим жиром, и направилась к ней, но жест выскочил из засады и отняла меня в миску. Джефф в это время проверял магнитофон. Он пустил как раз ту ленту, на которой было записано рычание свирепой львицы — Джефтена стражи лучше, склонил голову набок, прислушиваясь к ненавистному голосу, потом бросил на камстоп, помчался педу предупреждать мать об опасности. На следующий день мы опять снимали Эльсу на граде и получили новые доказательства её расположения к Дэриду и Джефу. Она привела львят, чтобы они поиграли с нами. Любопытно, что Джеф те относился к чужим людям в точности так, как Эльса к дети. Он только чествовал, какое чувство вызвал в человеке: расположение, замешательство или страх, и соответственно вёл себя. К сожалению, должна сказать, что Дэвид до не повезло. Дрестос всё время подкрадывался к нему или наскакивал на него из засад, тот только поспевал увёртываться. Жаль, что из-за темноты нельзя было снять эту игру.